Известные народы, у которых принято есть, накрывшись. Я знаю одну даму из самого высшего круга, которая уверяет, что смотреть на живущих мало приятно и что при этом они очень теряют в привлекательности и красоте. Так что на людях она крайне неохотно притрагивается к пище. Я знаю одного человека, который не выносит не видя едящих, не того, чтобы кто-нибудь увидел его за едой. И он больше избегает чего либо присутствия, когда она наполняет себя, чем когда облегчается. В империи султана можно встретить множество людей, которые, дабы возвыситься над остальных, насыщаются так, чтобы никто их при этом не видел. И они делают это всего раз в неделю, которые раздирают и надрезывают себе лицо и другие части своего тела, которые никогда ни с кем не перемолвятся ни единым словом. Все это люди, считающие, что они воздают честь своему естеству, лишая его естественности, возвышаются, уничижаясь и улучшаются, учите себе жизнь. Но до чего же чудовищное животное, которое внушает ужас самому себе, которому его удовольствия тягостны и которое по собственной воле обрекает себя на несчастье. Есть и такие, которые таяют свою жизнь, меняя дома и милый порог на изгнание. и прячет ее от других, которые бегут от здоровья и веселости, как от качеств злостных и пагубных. И не только немало сект, но и немало народов проклинает свое рождение и осыпает благословениями смерть. Есть и такой народ, которому солнце представляется отвратительным и который поклоняется мраку. Мы щедры на выдумке лишь в одном, а именно, как бы причинить себе зло. И оно поистине дичь, гонясь за которой мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности. О несчастные! А в радости видят они преступление. О несчастный человек! О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты ещё умножаешь их надуманными. Ты и так достаточно жалок, не зачем тебе умышленно делать свою участь ещё более жалкой. У тебя более чем довольно ощутительных и самых что не наесть настоящих уродств, чтобы создавать вдобавок и воображаемые. Уже ли ты мнишь, что слишком благоденствуешь, если к твоему благоденствию не примешивается ни удовольствие? Уже ли ты мнишь, что выполнил все обязанности, которые на тебя возложила природа, и что она покинет тебя или перестанет тебя направлять, если ты не возьмешь на себя новых? Ты ничуть не страшишься, приступать ее бесспорные и всеобъемлющие законы, и цепляешься за свои собственные, фантастические и личные. И чем причудливее, туманнее и противоречивее эти законы, тем больше ты силишься следовать им. Непреклонные правила, которые ты сам изобрел, и правила, принятые в твоем приходе, овладеет тобой, связывая тебя, но божественные установления и законы всего мироздания нисколько тебя не трогают. Окинь взглядом примеры, подтверждающие эти мои слова, а в них вся твоя жизнь. Стихи двух поэтов, повествующих о любострасти со свойственной им сдержанностью и скромностью, раскрывает, как мне кажется, и освещает его с возможной полнотой.